Глава третья. К сожалению, с их уходом мой план расспросить Феникса провалился. Я опять уснула, причем внезапно, хотя спать не собиралась. Очнулась только, когда меня разбудила мама. Как же я разозлилась. «Это вы меня усыпили?» – прямо спросила маму. Она выглядела слишком счастливой, а я не могла взять в толк, откуда такие резкие перемены. Да и одета была иначе, непривычно. Мне ближе джинсы, футболки, кроссовки, а не длинные платья с богатой вышивкой. Местная муда? Нет, детка. Мама осторожно присела на стул рядом с кроватью. Это последствия инициации. Твой дар пробудился. Теперь организм перестраивается. Всё в порядке. Так и должно быть. И как часто я буду внезапно засыпать? Думаю, теперь только от перенапряжения И опустошение резерва. Не сердись, Риша. Ни я, ни отец насильно тебя не усыпляли. Не называй его так, ощетинилась. Я не признаю его своим отцом. Юношеский максимализм? Возможно. Но даже если Аркхарай действовал мне во благо с этой инициации, никогда не забуду, как били маму. У тебя есть причины быть на него обиженной. Не стала она спорить. Но я все еще его жена, Риша. А жена главы рода прямо зависит от его приказов. Тебе придется принять это. О чем ты? И что с судом? Марс оградил меня от него, сообщив, что отправить жену в другой мир было его инициативой. Разбирательство только началось, чем оно грозит ему, пока сложно судить, но ни меня, ни тебя не коснется. Серьезно? Подозрительно уставилась на маму и ехидно уточнила. А как же рейтинг рода? Как я уже сказала, жена главы рода во всем должна ему подчиняться. Во всем, Риша. То есть он сказал, что приказал тебе и дочке свалить из этого мира? Не груби, Риша. Да, примерно так. Он оставил нас с тобой в живых, так как наследная сила рода ощущалась в погибшем сыне, твоем брате-близнеце. А ты этой силы не имела. А что насчет новых детей? Ты уже видела его сыновей? Видела, Риша. Но сейчас мы не будем их обсуждать. Тебе стоит принять ванну, поесть, познакомиться с окружающей обстановкой. С этими словами мама взмахнула рукой. Одеяло с меня слетело, и я покраснела. Оказалось, что под ним я абсолютно голая. По идее, чего стесняться матери, но в голове сидит Феникс. Даже то, что мама воспользовалась магией, не так меня удивило, как осознание, что в моём теле живёт чужое существо. И судя по всему, это мужик. У меня нет пола хранительница?» Пока нет, отозвался Феникс. Все илами подстраиваются под своего хранителя. После ритуала ты сможешь меня именовать. В смысле, хочешь сказать, что станешь девушкой? спросила вслух. Женского пола, педантично поправил Феникс. Если тебе этого захочется. Не нужно меня бояться или стесняться. «Теперь я естественная часть тебя». «Риша, потом пообщаешься со своим Илами», строго заявила мама, заставляя вынырнуть из собственного сознания и сфокусироваться на ней. «А сейчас приведем тебя в порядок и, наконец, накормим». «Может, сначала еда, потом водные процедуры». «Тебе помочь встать?» «Сама», буркнула в ответ. «Да уж, к такой маме я не привыкла». Откуда властность и требовательность? Нет, она и раньше была стойким оловянным солдатиком, но всегда говорила со мной откровенно. И если запрещала мне что-то делать, то всегда доходчиво и толково объясняла, почему. А сейчас такое впечатление, что она торопится. «Мама, ты точно ничего от меня не скрываешь? Раз у тебя муж нарисовался, и его приказы ты должна исполнять, это он приказал меня поднять и скупать, и лишь потом накормить». «Риша, еще слово, и я тебя отшлепаю», строго заявила мама и как в детстве легонька прошлась ладонью по моим волосам. «Мы обе приглашены на ужин, но мыться тебя зову по другой причине. Как только погрузишься в теплую воду, сразу поймешь почему. А легкий перекус я уже приказала принести». Я с облегчением вздохнула, но расслабилась рано. Мама вдруг ухватила меня за ухо, и не сильно, но ощутимо его сжала. «Еще раз решишь, что ты для меня важна меньше, чем муж или кто-либо еще? И, честное слово, я оставлю тебя без уха. Ты мое сокровище и моя вселенная, детка». «Марина», — вдруг рявкнули в голове. «Да подслушивают вас, и мать ведет тебя туда, где сможет говорить с тобой откровенно». «Думаешь?» «Уверен», — хмыкнул Феникс. «Идем». Спустила ноги с кровати и с изумлением отметила, что чувствую себя прекрасно, мышцы не ныли и судорога и не сводила. Словно и не провалялась целых два дня в кровати. Надо же! Но мысленно дала себе слово ничему не удивляться. На это не было времени. Спальня, в которой я провела последнюю пару суток, оказалась огромной, при желании можно полдня бродить и ни разу не наткнуться на один и тот же уголок. Ладно, ладно, преувеличиваю но немного из комнаты вели две двери первая видимо прочь из этого царства сновидений и отдыха а вторая в пресловутую ванную ну что сказать размах и здесь впечатлял пространство ванной комнаты равнялось примерно двум нашим однушкам свободны приказала мама склонившимся в низком поклоне девушкам я их не сразу и заметила в безликих серых одеждах молча и продолжая сгибать спины они потрусили на выход «Я сама тебе все покажу», – мягко произнесла мама. «Зайди за ширму». За ширмой нашлись вешалки и даже полки. Видимо, туда необходимо складывать одежду. Так и я поступила. В нашем мире практически все работает на магии. Люди, которые не могут ей пользоваться, приобретают специальные артефакты и установки, которые в зависимости от наполнения магии, раз в год или полгода подпитывают магии. Естественно, за определенную сумму, которую оплачивают или сами, или их патрон. Патрон? Так называют главу рода или его заместителя, на территории которого проживают такие семьи, без магии. Вот как? Да. Иди сюда. Садись. Мама помогла спуститься по ступеням в мини-бассейн, наполненный теплой водой. Я погрузилась наполовину, когда жидкость зашипела и пошла пузырями, напугав меня. «Спокойно, Риша. Это я. Минутку посидеть тихо». Замерла и почему-то зажмурилась. Не сказать, что сильно испугалась. Просто рефлекторно сжала веки, как в детстве, когда ночью меня пугали тени от фонаря за окном. «Всё, теперь можно говорить». Мама села на бортик и опустила ноги в чашу бассейна. От соприкосновения с её кожей по воде пошли серебристые круги, а в воздухе замерцали блёстки. Наверное, это и есть мамина магия. Послушай меня внимательно. В этом доме, как и в любом принадлежащем главе рода, неважно какого, у главы имеется доступ ко всему, что там происходит. Он услышит и узнает обо всем, если не принять меры. За годы брака я изучила слабые места в защите, и сейчас, как видишь, этим воспользовалась. Прав был Феникс. Разбирательство начато, Но Аркхарай может не потерять свое влияние, если докажет твое право на жизнь. А это возможно только во время ритуала. Точнее, по его итогу, если ты сумеешь дать и мы всем вступившим в совершеннолетний возраст. То есть я была права, предположив, что он давно знает о нашем существовании и примчался специально, чтобы спровоцировать мою инициацию. Да, это была провокация, Риша. Тщательно спланированная, на основе тех выводов, что он сделал, наблюдая за нами почти полгода. «Сколько?» – ахнула я. «Уже неважно. Твой отец нашел способ обелить и свое и мое имя. Для начала в пользу тебя и его решения он предоставил древний манускрипт, из которого ясно, что глава рода имеет право сохранить дочери жизнь. Один-единственный раз. В нем упоминается, что с наследной силой рождались и дочери, и даже выживали после ритуала. Правда, процент мизерный. Всего 15 против 85. «И этого достаточно?» Скептически посмотрела на маму. «Ты говорила, что убийство дочерей закон, традиция великих родов, точнее их глав». «Верно. И на это никто бы не закрыл глаза, если бы не еще одно обстоятельство». «Какое?» «Марс нашел доказательство того, что моим детям помогли умереть». И преждевременные роды, они все были таковыми, вызваны магическим воздействием, магическим отравлением. Меня нельзя назвать паршивой овцой и вернуть родителям. Нашел доказательства? Выцепила важное. Но если он их нашел, для чего был весь спектакль? Почему раньше тебя не верну? Ведь твоей вины не было. Потому что на это ушло много времени, Риша, и доказательства найдены, но виновный. Нет. До сих пор неизвестно, кто и каким образом вредил мне и еще пятерым женам глав великих родов. Я была не единственной, кого постигла незавидная участь, но единственная осталась в живых. Марс утверждает, что заподозрил воздействие еще тогда, поэтому спрятал жену и дочь в другом мире. И больше не женился, хотя еще детей завел. С головой ушла под воду, чтобы хоть немного привести мысли в порядок. Выходила с трудом. То есть вариант с близнецами не нужен? Почему же? Это смягчающие обстоятельства Мол, первенец сын родился с ярко выраженной магической силой, а ты? Нет. Любой целитель скажет, что у тебя длительное время были закрыты магические каналы, а потому мягкость Марса совсем понятна и даже близка. Я правильно понимаю, что его сыновья – незаконные дети. Почему же? Они признаны отцом и каждый из его сыновей в будущем может стать главой рода. Главой рода? Но разве для этого не наследная сила рода нужна? Нет, детка, это все происходит несколько иначе. Обычно, конечно, первенец мальчика становится главой рода, но бывают исключения, когда сила выбирает кого-то из родственников. Ты все поймешь и увидишь своими глазами во время ритуала. Такой себе ответ. Особенно, когда ждешь четких указаний. «Риша, тебе придется нелегко. Ритуал пройдет сегодня в полночь». «Сегодня? В полночь? Он с ума сошел?» «Нет, не сошел. Ритуалы всегда проводятся в одно время. Перед началом нового учебного года в Академии Хилт. Ритуал, как экзамен. Пройдешь его, поступишь в Академию». стрёмное название. Что за Хилт?» Академия хранителей Иллами Сьмы. Странное сокращение. Если всего по трём словам, то должна быть Академия Хит, заявила нервно. Голова шла кругом. Мало того, что с папашкой Силушкой мерились, теперь ритуал на носу, о котором я толком ничего не знаю. Ещё существует Академия Хис, хранители Иллами Света, и Академия Хилс, хранители Иллами стихии. Словно не слыша моего замечания, продолжила мама. Ритуал проводят ежегодно. Либо сам глава рода, либо наследник, уже вступивший в силу или только вступающий. Либо, как в твоем случае, маг, обладающий наследной силой, но не претендующий на главенство. Она вздохнула. Мы приглашены на праздничный ужин Риша, во время которого Марс объявит о прохождении ритуала. Всех совершеннолетних уже везут в главное поместье и сколько осталось до полуночи мрачно спросила остро желая вновь уйти под воду пять часов детка а потому будь хорошей девочкой и слушай меня внимательно очень очень внимательно у нас слишком мало времени чтобы подготовить себя но я сделаю все возможное чтобы на полигоне ты чувствовала себя уверенно слушаю а что еще оставалось спустя три часа мы спускались по длинной винтовой лестнице Я нервничала, мама была как скала. Лёгкая доброжелательная улыбка на лице, уложенные высокую прическу волосы, длинное платье, в котором она чувствовала себя столь же свободно, как я себя в тёмных брюках, чёрных кроссовках и удобной рубашке с плотным жилетом. Наверное, лишь сейчас я до конца осознала, что происходящее не сон, и моя мама не просто человек, амак к тому же знатного происхождения. Её манеры раньше были утончёнными и изящными, Она и мне пыталась прививать эти навыки, Ном. Я всегда была больше пацанкой, чем принцессой. В смысле лупила обидчика, а не ударялась в слезы. И могла спокойно есть руками, абсолютно не смущаясь того, что измажусь с головы до ног. Мыло есть, как и вода и полотенце, умыться недолго. Зато, когда соблюдаешь пляски с бубном вокруг еды и своих манер, есть огромный риск остаться голодной. Я знала, что в просторном холле нас ждут члены огромной семьи Аркхарай. Не только близкие родственники, но и те, кто приехал на ритуал в надежде обрести для своих детей ламить тьмы. Мама особо подчеркивала, что соберут всех совершеннолетних детей рода, даже тех, кто находился в отъезде далеко от родовых земель, в сжатые сроки привезли сюда. Потому что сегодня – последний день для ритуала, а следующий нужно ждать год. По мне, так год – прекрасный срок, чтобы обучиться хотя бы истории этого мира, а заодно хоть каким-то азам магии. Ближе познакомиться со своим илами тьмы, научиться превращаться. Но мой папенька изволил торопиться. Еще бы. Ведь если у меня ничего не выйдет, наследная сила гарантированно перейдет к его старшему сыну, как говорят на земле, не отхозя от кассы. Вот если бы я умерла не во время ритуала, тогда да, либо ждать рождения нового ребенка, либо выжидать год, а вось к первому сыну и перейдет сила. А тут стопроцентная гарантия – я умру, и сила, выплеснутая из меня в момент гибели, устремится в более надежный сосуд. И чтобы мама не говорила в защиту моего отца, для меня он остается мудаком. Его решение не прибавило мне ни капельки любви. Сегодняшний пир продлится практически до полуночи, правда без пьянящих напитков, их подадут уже после ритуала, если будет что отмечать. Видимо, алкоголь магии вреден. Впрочем, выясню это позже. Пока надо пережить встречу с братьями, которые старше меня почти в три раза, мама не солгала, время на Тантерайте идёт иначе. И двумя младшими сёстрами, которым пока рано иметь своего и Лами. «Держись, детка», — шепнула мама, когда мы почти завершили спуск по лестнице и вышли на видимую залу часть. Для меня стало сюрпризом, что нас встречали. Ладно бы только Марс и трое его сыновей, но нет. Тут присутствовали и гости. От волнения перехватило дыхание, в горле запершило. Мы что, в цирке? А я слон, которого ведут гостям за морковку. Почему-то я разозлилась, праздник у них, понимаешь ли. А мне толком ничего объяснить не могут, да элементарно дать потренироваться и приноровиться к магии. Я вообще в себе никаких изменений не чувствую, за исключением того ощущения, что мне вернули важную часть меня. Но на этом все. Никаких спонтанных вспышек. Никаких мини-смерчиков, которые показывала мама. Я тоже хочу, чтобы рукой взмахнула Ветрище поднялся. Второй взмахнула Все гости к ногам попадали. А еще лучше. За дверь вылетели. Пока размышляла, мы, наконец, спустились и замерли у подножия лестницы. Толпа чего-то ждала. Может, сольного выступления папаши? Да только тот не спешил выходить вперед и как-то нас представлять. То, что маму узнали сразу, поняла по вытянувшимся лицам нескольких женщин и мужчин. Сюрпрайс. «Ты сильно не злись. Ни к чему сейчас», – проникновенно зашептал в голове Феникс. «И мать не вини. Кажется, я понял, почему торопится твой отец, и почему она не стала сопротивляться. И причина явно не в том, чтобы ты быстрее умерла». «А в чем же?» «Сегодня я могу воспользоваться правом помощи» и твой отец в случае критического момента сможет дать себе лишнее время, чтобы прийти в себя, удержит твою душу. Не поняла? Есть особые дни, когда грань истончается настолько, что позволяет черпать магическую энергию в большем объеме. Такие дни есть в каждом месяце, но они делятся по роду сил, стихийная, света и тьмы. И сегодня день для тех, у кого и лами тьмы? Можно и так сказать. В полночь сама поймешь, о чем я говорю. Тебе и хронометр не потребуется. Легко определишь, что час пробил, и ощутишь, насколько особенный этот день. Пока я ощущаю себя дурой, все кругом знают, что буду чувствовать, и что для меня лучше. Одна я в неведении, и мне это, мягко говоря, не нравится. Понимаю, — отозвался Феникс. Но времени действительно мало, и начни я насильно вливать информацию, которая имеется у меня ты не выдержишь, можешь с ума сойти, а может и мозг взорваться, в буквальном смысле. Рано еще, да и я не обрел всю силу, какую должен, в академии будет легче. Ты так уверен, что я туда попаду? Судя по серьезным рожам собравшихся, меня уже заочно хоронят. Я поборюсь за тебя, хранительница, и ты не смей сдаваться. Еще чего, фыркнула, я хочу жить. Вот и славно. А теперь удели внимание собравшимся. Они ждут твоего слова. Даже глава сейчас не должен говорить первым. Это то, о чем мама упоминала? Поздороваться и подойти к отцу? Да, этого хватит. Но не обязательно. Не важно, что я скажу, не так ли? Все-таки вздумала воевать? Ты и сам видишь мои мысли. Они мне никто и моей семьей никогда не станут. Но ты можешь использовать их влияние в будущем. А зачем? Сама всего добьюсь. Я не боюсь работы. Похвальное стремление. Но ты слепа как котенок и совершенно не разбираешься в реалиях этого мира и не понимаешь его иерархии. Марина, будь благоразумной. Все, что ты думаешь по поводу своего отца, выскажешь ему лично. Захочешь, так мы ему еще раз морду набьем. А сейчас не время и не место устраивать публичные сцены. вздохнула Мысленно взвесила за и против и пришла к выводу, что не все знали о планах своего главы и точно не все его поддерживали. Не в моих правилах обижать невиновных. Они пришли, надеясь на чудо, обретение части себя, как недавно обрела я. илами важная часть магов. Это я уже усвоила. Спасибо, Марина. Мне приятно. Но ты немного не права. И лами... Скорее верный помощник, трофей, который делает мага сильнее. А то, что ты воспринимаешь частью себя, это магия, к которой у тебя длительное время не было доступа. Ты же на всю жизнь, уточнила мягко. Да, если ты сама не пожелаешь от меня отказаться, или я не погибну раньше, чем придет твое время. Достаточно первой части ответа. Вот и скажи, как тебя иначе воспринимать? Ты неотъемлемая часть меня. «Привыкай, мы крепко связаны». «Связаны, да», – прилетело эхом. А у меня в груди поселилось солнышко, тепло таилось и вдруг вырвалось наружу чернильным туманом, окутывая холлы всех присутствующих. Но это еще полбеды. Феникс каким-то образом транслировал всем эмоции, которые испытывал. «Прости, это я обрадовался сильно». «Судя по лицам, теперь они считают, что я им обрадовалась». «Немного». «Да», — покаянно вздохнул Феникс. а и черт с ними!» — фыркнула мысленно, а вслух сказала. «Добрый вечер. Я Марина Иваненко, старшая дочь марсемиара Ладарана Тан Аркхарая и леди Равьелы Амарель Тенвин Тан Аркхарай. Думаю, со всеми вами я еще успею перезнакомиться. Вам слово». Я посмотрела на побелевшего, затем побагровевшего отца и усмехнулась. Ну не думал же он, что я назовусь другим именем. Или думал, тогда это лишь его проблемы.